Глава десятая. Арина. «Идите, мамочка, вам на УЗИ надо шовчик посмотреть и все такое. Пеленочку не забудьте». Затравленным взглядом посмотрела на своих малышей. Оставлять их одних было неожиданно неприятно. Хотя как одних? Нянька новая и тетя. Ирочка наша горячая остыла и больше не появлялась. А уже четвертые сутки пошли. Или пятые. Я без понятия. Хорошо, я быстро. Ну, быстро это я, конечно, погорячилась, не имея возможности выпрямиться, и пошла по стеночке. Было больно, все тянуло, шов горел, но я упрямо шла к цели, то есть к кабинету УЗИ. Ну, наконец-то, я уже думал, ты никогда не появишься. Опять этот голос. У меня уже глюки, но нет. Повернула голову в бок, застонав от обиды на эту жизнь. Опять он. Какого лешего? И угадайте, как выглядел отец моих детей. Как долбанный Люцифер, скрещенный с актером, играющим ведьмака. У-у-у, меня еще там памперсы послеродовые, а мне уже горячо стало. Гад какой. Вы когда-нибудь испытывали желание заняться любовью, находясь в памперсах? А вот я да не иначе, как у него там парфюм с конской дозой феромонов. Но останавливало меня не это, а то, что у меня голова была хоть и вымытая, но не причесанная. Недавно на меня из зеркала смотрела чучело с мешками под глазами, а еще у меня правая грудь подтекала, потому что она уже привыкла производить молоко 24 на 7. Но грудь пока маскировали прокладочки, что мне прислали на рекламу. Вот и проверим их в бою. Хоть бабкину пижаму прикрыла халатиком. И на том спасибо. Мужчина, вы обознались. Гордо выдала я и почапала в сторону УЗИ куда бодрее. Лекарство, ты ж мое животворящее. Ну просто встань и иди в действии. Матвей не отставал. Ты дурочку-то не включай. Лучше скажи, пока я не передумал, дети мои. Не знаю, что вы там себе передумали, но я вас не знаю, мужчина. Вы обознались. Ага. С такой обознаешься. Поверь мне, я способен запомнить, в кого именинной свечкой в ту ночь тыкал. Залилась алой краской от начала и до конца. Тем не менее, проще пойти в отказ, чем... Блин. Стена кончилась, и впереди маячил переход метров в двадцать по воздуху. Снова застонала. Отпустила стеночку, и прямо так... Согнувшись в три погибели, с пеленочкой в руках пошла. Быстрее бы до УЗИ добраться и стрясти этот хвост. Но Матвей удивил, легонько так, ненавязчиво подставил мне свою банку. Ну, то есть руку. Они у него были все такие же накачанные. Я так возмутилась, что едва не легла на него прямо там. Ладно, я уже все понял. Сама-то как, найти меня не пробовала? Нет, этот мужчина меня убивал. Сейчас его голос звучал как-то озабоченно. Он был нежен, и у меня аж слезы на глазах навернулись. Сдаться? Но я не могла. У меня там трое детей, и кому их отдадут? Отцу-миллионеру или мне? Блогеру, прости, господи. Мало ли? Промямлила. Я вот одного не пойму. Вы что, бесплодный или как? Лезете к матери троих детей. Оно вам надо? Скучно жить? Не отец вы, не отец. Сколько можно говорить? Нет, ну действительно. Тысячи мужчин бы перекрестились и ушли в закат. Ему точно что-то от моих детей надо. Может, он какой дефектный? Матвей молчал. Но как только он довел меня до стены, то едва ли не с боем попытался усадить в кресло. Я не поддалась. Сидеть, пока я не могла, только полулежа, зашипела. «Да не трогайте меня, мне больно!» Он сразу отпустил, а я зло уставилась на него. Эти магнетические глаза меня препарировали. Ну да чего же хорош! Очень хотелось утонуть в этих глазах второй раз, но я еще после первого не оклемалась. «Послушай, Алина вроде... Ой, все!» Не было ничего в этом мире для меня более бесячего, чем когда путали мое имя. Я, конечно, понимаю, что если погуглить Арину Родионовну тройник, то вряд ли там будет столько информации, как о нем. Меня зовут Иначе, а значит, что я точно не та, что вам нужна. Отстаньте от меня и моих детей. Его глаза сузились. Странное дело, что виноват он, а спрятаться от этого взгляда хочется мне. Поежилась, но в этот момент небеса сжалились. На заднем фоне я увидела Викторию Егоровну. «Да как заору? Виктория Егоровна, я тут, меня опять атакуют!» Симпатичная блондинка подняла голову и посмотрела прямо на нас. Она нахмурилась и решительно направилась в нашу сторону. «Ах ты, сучка! Что тогда было немного того, что сейчас?» «Ну, я все равно узнаю, мои ли это дети, и если да, то тебе не поздоровится». Он сказал это негромко, а я наступила ему на ногу, сильно так в своих новых кроссах. Даже не поморщился гад голубоглазый. Поэтому я его еще и пнула под коленную чашечку. «Матвей Максимович!» «Но Матвей Максимович уже делал ноги. Отец года, блин!»